Глава 6. Служение. Служение — есть наивысшая доблесть. Служение — это самоотречение, отказ от потребностей своего «я» в пользу потребностей другого человека, в пользу рода, общины, народа, государства или идеи. Фиксация на собственных интересах и охране прав собственной личности ведет к индивидуализму, далее к эгоизму, деградации и нравственному распаду. Только встав на путь служения, человек обретает опору, равновесие, ясность мышления, понимание целей своего места на земле. Уважение общества можно обрести только через служение, через отказ от себя. Никакого другого способа не существует. Тебя начнут воспринимать всерьез только тогда, когда ты отдашь свой кусок хлеба другому. Цари служат своим народам, Воины служат царям, жрецы служат истине. Художники служат красоте. Хлебопашцы служат своим семьям, воры служат воровскому кодексу. Человек не должен принадлежать себе. Человек может любить себя, уважать себя, многое позволять себе и разрешать, но в основе его деятельности всегда должно находиться умение и готовность отказаться от своих желаний. Нам всем повезло. Россия как цивилизация от начала и до конца основана на идее служения, исполнения долга перед своими детьми, перед родителями, перед обществом. Индивидуалист, влюбленный в себя, лелеющий себя, зафиксированный на своих желаниях, на своих травмах, у нас называется звонким словом «жлоб». Нет ничего позорнее, чем прослыть жлобом. Сейчас, в 20-е годы 21 -го века, Россию атакует мощнейшая идеология, так называемая «новая этика», Примитивные, пошлые, мещанские свод правил, направленные на сбережение собственной индивидуальности любой ценой. Отличительная черта новой этики — ее пещерная агрессивность. «Я уникален», — утверждает новая этика. «Я неповторим, у меня никого нет, кроме самого себя, и моя задача — беречь и лелеять себя, потому что я у себя один. Общество обязано считаться с моими желаниями. Общество мне должно, я же не должен никому. Если я хожу по улицам с голым задом, меня не тронь. Я так проявляю свою индивидуальность». Новая этика очень инфантильна. Это идеология детей, не желающих взрослеть. Это движение, рожденное в среднем и верхнем классе буржуазии, то есть система мышления не просто сытых, а очень сытых людей. Допустить, что новая этика укоренится в России, абсолютно невозможно, ибо она плодит эгоистов и жлобов, не способных к самоотречению, а таких в России очень не любит. Новая этика — система не нравственная, но моральная. Единая нравственность, одна на всех, восходит к древним языческим табу и к религиозным заповедям и оперирует базовыми категориями «хорошо-плохо», «можно-нельзя». Мораль же — понятие классовое и кастовое, и мораль у каждого класса своя. В нижнем и среднем классе считается аморальным употреблять наркотики. В среде богемы и в преступном мире это не только морально, но и поощряется. В высшем классе буржуазии, а также в касте царей, убийство человека не считается аморальным. Тех, кто мешает, устраняют без колебаний, но, разумеется, и без огласки, тайна. У хлебопашцев в нижнем классе убийство аморально, убийц презирают и боятся. Сам я тоже абсолютно аморален, и это принципиальная позиция, и не я ее придумал. Шопенгауэр писал, для философа, как и для поэта, мораль не должна стоять выше истины. Мне кажется важным уметь свободно скользить по всем этажам социальной лестницы, разделять принципы бедняков и богачей, художников и воров. Я не хочу и не буду моральным, я намерен быть нравственным и то, если получится. Служение, исполнение долга и обязательств — ключевое понятие нравственности. А вакуум — классический образец идеи служения, абсолютное ее олицетворение.